считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы насмерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, от чего должна броситься она, а не ее господин, но зато...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 Сердился на него, не шутя, а за всякую мелочь, И даже, как сказано, злословил его ворот, Но все-таки этим только на время заслонялось, Отнюдь не умолялось, кровное, родственное Чувство преданности его, и не колье и лечу, собственно, А ко всему, что носит имя Обломова, Что близко, мило, дорого ему».